Коленчатый вал. Анфиса создала дежурство и вышла на крыльцо. К ночи подмораживала. В столовой громко на весь поселок хлопала вооруженная тугой пружиной дверь. К клубу парами поодиночке тянулись лесорубы. Идти в общежитие не хотелось. С недавнего времени Анфисе трудно почему-то стало бывать на людях. Раньше она просто не замечала, есть кто-либо рядом с ней или нет, а теперь любопытные девчата стесняли ее. Из гордости Анфиса и виду не подавала, что на сердце у нее кошки скребут после памятного вечера у Дементьева, и все время чувствовала себя как на сцене, где надо было играть фальшивую и надоевшую до чертиков роль. Вот когда пригодился ей артистический талант. Еще меньше манил ее клуб с танцевальной своей толкотней. Но и на крыльце торчать, привлекая всеобщее внимание, тоже приятного было мало, и Анфиса, сбежав со ступенек, бесцельно побрела по улице. Чтоб не встречаться с лесорубами, она свернула в переулок и лицом к лицу столкнулась с хмурым Ильей сторонкой, пробирающимся к себе в общежитие. Занятые своими мыслями, они молча разминулись и тут же оба в раз остановились. — Здравствуй, Илюша! — невесело окликнула Анфиса. — И ты уже меня не узнаешь? Илья невольно огляделся по сторонам, поймал себя на том, что боится, как бы Тося не увидела его вместе с Анфисой, и тут же разозлился на себя, а еще больше на Тосю, который сделала его таким трусом. Он решительно шагнул к Анфисе. — Не бойся, — снисходительный лишь самую малость насмешливо сказала Анфиса, разгадав все тайны его опасения. — В школе она сейчас не увидит. А ты что ж не занимаешься? Илья махнул рукой, зачеркивая всю свою недавнюю образцово-показательную жизнь. — занимался я. — Ты чего, сумная? — Слышал инженер, души в тебе не чает. — Устарели твои новости, люша Нашлись добрые люди, просказали ему обо мне. — Вот оно что! Илья увидел вдруг в гремычной Анфисе товарища по несчастью. Но ему, несмотря на все его обиды, было все-таки легче. Он все еще надеялся, что гордая Тося сменит гнев на милость, а Анфиса, кажется, порастерял уже все свои надежды. Илья подивился тому, что жизнь снова совсем на другом своем повороте, свела его с Анфисой и перебросила между ними зыбкий мостик. И как встарь, Илья опять невольно сравнил Анфису с Тосей. Но на этот раз в душе у него шевельнулась неприязнь пронырливой тоси, Ловко она устроилась. Ей все помогают наперебой. А неудачливая Анфисия никто не только руки не протянет в трудную минуту жизни, но даже и не посочувствует. Что же им с Анфисой пропадать теперь, если в прошлом наломали они по неведению дров и не сумели вычертить свою жизнь по прямой линейке? Легко, Тося с Дементьевым, осуждать их. Один учился чуть ли не до седых волос, высиживал диплом, в инженерном инкубаторе, а другая в неполные свои 18 лет просто и нагрешить-то еще не успела. Оба они, и ревнивый Дементьев, и придирчивая Тося, показались Илье самыми настоящими чистоплюями, больше всего озабоченными тем, чтобы пройти по жизни, не запачкав ног. Наигрывая на гармонии, в переулке показался Сашка. Катя висела у него на руке и пела частушку. «Твои серые глаза режут сердце без ножа». Проходя мимо Анфисы, Катя обернулась через плечо, спросила с ехицей. «Старая любовь не забывается». И Анфиса не осталась в долгу. «Нужно в школу ходить, раз записалась». «А нашему классу повезло». — поделилась Катя ученической своей радостью. — Мэри Степановна заболела. Она повернулась к Сашке и допела частушку. — Мои карие глазенки достают аж до печенки. — Живут люди, — позавидовала Илья чужому счастью. — А мы с тобой как проклятые. Все у нас наоборот получается. Не любили — веселились, а полюбили — и хоть плачь. «До да чего же, интересно, жизнь закручена? Прямо как коленчатый вал!» Анфиса посочувствовала Илье. «Да, неуклюже у тебя с этим спором вышла «И черт меня дернул!» Илья замялся. «Как думаешь, простит она меня когда-нибудь?» «А кто ж ее знает? Вообще-то она не мелочная. Я к ней все приглядываюсь». «Знаешь, в ней и в самом деле что-то такое есть». Наконец-то Анфиса признала Тосю. «Вот видишь», — обрадовался Илья, но тут же и осекся, припомнив, что эта самая хваленая, немелочная Тося гонит его от себя, как собаку, и никак не хочет понять, что спорил на нее один Илья, а расхлебывать его грехи приходится совсем другому, недавно народившемуся. Любила бы, так небось поняла. Ты поговори с ней по-хорошему, — посоветовала Анфиса. Так мыло и так. Не узнаю я тебя, будто робеешь ты перед Тоськой. Робеешь тут. Сначала вроде нравился я ей, а теперь как отрезала. Ледышка у нее вместо сердца. Анфиса снисходительно усмехнулась. Знаем мы эти ледышки. Ты хоть сам-то не замерзай. Докажи, что любишь ее. Ничего для нее не пожалеешь. Ну, подари ей что-нибудь. Она разговаривала с Ильей так терпеливо и покровительственно. Словно была старше его лет на двадцать. Илья встрепенулся было, но тут же сник. — Не возьмет она от меня ничего. Это знаешь, что за человек? и, восхищаясь против воли Тосей и осуждая ее за жестокий нрав, сказал он. — А ты все-таки попробуй, — настаивала Анфиса, жалея запутавшегося Илью. Она хоть и бойкая на язык, а разум у нее еще детский, да и не баловали ее в жизни подарками. Я знаю, ей часы давно хочется, только не с простым стеклом, а с увеличительным. — С увеличительным, говоришь? — переспросил Илья. По улице прошли Дементьев и комендант с чем то новым портретом под мышкой. Кому горе, а кому радость, — мельком подумал Илья. Дементьев глянул в их сторону, узнал Анфису и резко отвернулся, будто ожегся. — Вот как теперь у нас, — горько сказала Анфиса. Рука Анфисы метнулась у горлу и затеребила шарфик, словно ей душно стало. Чужая боль толкнулась илье в сердце, отозвалась той его собственной, натруженной болью. Не умом, а всей своей забракованной, ненужной тосе любовью он понял вдруг, как плохо сейчас Анфисе. Илья чуть было не кинулся догонять Дементьева, чтобы с силой вернуть его, но взглянул на Анфису и не тронулся с места. В ней появилось что-то новое, беззащитное, И теперь уж решительно ничего не осталось от первой поселковой красавицы-сердцеедки, к которой еще не так давно ходил он по вечерам на коммутатор. Куда подевалась была ее самоуверенность и беспечность? Анфиса затаилась, как бы прислушиваясь к чему-то, чего никто, кроме нее, не слышал. Илья усомнился даже. С ней коротал он вечера на коммутаторе? Он подумал, запоздало, что в сущности совсем не знает Анфису, хотя знаком с ней уже больше года, и между ними было все, что может быть между мужчиной и женщиной. Раньше он видел в Анфисе всего лишь красивую девчонку, с которой приятно провести время. Ему нравилось танцевать с ней в клубе, перехватывая длинные завистливые взгляды других парней, которым она предпочла его. Илья припомнил недавнее свое житье-бытье и подивился тому, до чего же мало ему раньше надо было, чтобы чувствовать себя счастливым. Жил, как дерево растет, а считал себя человеком. Похоже было на то, что после всех испытаний, выпавших на его долю, он стал лучше понимать не только себя, но и других людей. И, кажется, не в одной Тосе тут было дело, а и в нем самом в тех силах, которые подспудно дремали в Илье все прежние годы и которые Тося, сама того не ведая, разбудила к жизни. Его настигло вдруг смутное чувство какой-то своей непоправимой вины перед Анфисой, будто это он развел ее с Дементьевым. Илье даже почудилось. Если Анфиса не помирится со своим инженером, то ему никогда уже не видеть счастья с Тосей. Слышь, «Анфиска», — тихо сказал Илья, — «ты не очень меня ругай, если что у нас не так было». Рука Анфисы снова метнулась к шарфику, но на этот раз замерла на полпути. Она отступила на шаг, глянула на Илью прежними зло-веселыми коммутаторскими глазами и пропела насмешливо «Какие нежности при нашей бедности!» «Да ты хоть от меня не прячься!» — упрекнул ее Илья. Анфиса не выдержала его сочувствующего, все понимающего взгляда и отвернулась. А Илье пришло вдруг в голову, что если б не было на свете гордой и неприступной Тоси, он смог бы полюбить Анфису, вот эту новую, застенчивую и небойкую, только сейчас открытую им стороной по самой обочине сознания скользнуло легкое, ревнивое сожаление, что не ему, а другому человеку суждено было сделать Анфису такой. Всё у них теперь было бы по-другому, совсем не так, как прежде, когда он хаживал конфиси на коммутатор. Кажется, Илья устал уже от бесконечных тосинных вокругтасов. Ему захотелось простого и тёплого счастья. «Видать, одной мы с тобой веревочкой связаны», — сказала Анфиса. И Илье показалось, что она не только угадала все его тайные мысли, но и сама думает так же. Им бы, чудакам, полюбить друг друга, а они себе на беду выискали любовь на стороне, и теперь вот оба мучаются. «Иди, а то еще наскочит на нас твоя зазноба», — спохватилась вдруг Анфиса. Они ведь с Катериной в одном классе. А пусть, — храбро отозвался Илья, — все равно уж, да и сколько можно ей потакать. Ему захотелось вдруг во всем сравняться с Анфисой. Вот Дементьев отворотил от нее нос, пусть и Тося что-нибудь такое же выкинет. Они с Анфисой полюбуются на ее прыть и решат, у кого из этих чистоплюев выходит лучше. Бросая вызов Итосе, Недотроге и всей своей незадавшейся судьбе, Илья взял Анфису под руку и вывел ее из полутёмного переулка на освещенную фонарями главную улицу поселка. Он шел с Анфисой посреди улицы, ни от кого не прячась, и демонстративно выставляя себя напоказ всем друзьям и недругам. «А вот теперь, Илюша, узнаю тебя!» — похвалила Анфиса. — Люблю, когда люди бунтуют. — Ничего, — пообещал я, — будет и на нашей улице праздник. Больше всего на свете ему хотелось сейчас, чтобы Тося увидела его с Анфисой. Ведь наткнулась же она на них в конторе в день получки и закатила скандал. Но теперь, когда он сам искал ее, Тося, конечно же, куда-то запропастилась. Илья проводил Анфису до самого общежития и даже на крыльце с ней постоял. Он нарочно говорил погромче, чтобы Тося, если прячется она сейчас в комнате, услышала его. Но Тося притаилась где-то и не подавала признаков жизни. И то ли потому, что как-то незаметно поразвеялась его тоска, или дружелюбие Анфисы помогло ему, а может, просто подоспела такая минута в его жизни. Но так или иначе, Илья вдруг посмотрел на себя со стороны трезвым взглядом и подивился. И чего ради он так юлит перед несмышленой девчонкой? Сам еще не до конца, веря себе, Илья понял вдруг, что освобождается от непрошенной любви, нежданно-негаданно нагрянувшей на него и скрутившей его по рукам и ногам. Похоже, он выздоравливал от той хвори, которую сам же на себя и напустил Боясь вспугнуть долгожданную эту минуту илья распрощался с анфисой и пошел к себе в общежитие и с каждым шагом слабела та невидимая но прочная веревка, которая тося приторочила его к себе. «Хватит валять дурака всякое еще будет в его жизни, а он вбил себе в голову, что На неказистой Тосе свет клином сошелся. Ему даже петь захотелось от радости, что он наконец-то скинул затянувшаяся Тосина иго Но петь Илья все-таки постеснялся, а вот любимое свое «Хэ-гэй!» крикнул в полголоса. Во дворе Чуркина в ответ залаяла собака. Илья прибавил шагу, устыдившись легкомыслия, совсем уж непростительного для человека который только что так успешно придушил вздорную свою любовь. Он шел, не разбирая дороги, и не заметил, как ноги сами собой на свой страх и риск привели его к школьному окну. В последнее время он частенько наведывался сюда по вечерам, даже выбил в снегу под окном пятачок. Обнаружив обидную свою промашку, Илья повернул было назад. Но тут ему захотелось еще разок взглянуть на Тосю новыми уже раскрепощенными глазами и хоть напоследок понять, чем же она взяла его, как отшибло ему все помороки. Предусмотрительно Илья хотел до конца разгадать недавнюю свою немочь, чтобы на всю жизнь застраховать себя от подобной нелепицы. Сквозь глазок в морозном стекле Илья увидел свой класс и великовозрастных учеников вечерней школы, упакованных в тесные парты. И Тоси увидел он. Одна одинешенька сидела она в дальнем углу за их партой и прилежно строчила в знакомой Илье клеенчатой тетради маленькая, деловитая, начисто его позабывшая и самая родная для Ильи во всем мире. Все скороспелые бунтарские мысли разом вывалились из головы Ильи, будто их там никогда и не было. Незримая веревка опять натянулась и крепче прежнего взнуздала его. Илья понял с небывалой ясностью, что навеки вечный привязан к Тосе. И как бы не обманывал он себя, и чего бы ни навыдумывал со злости, прячась от гремычной своей любви, а никуда ему от Тоси не уйти, как нельзя уйти от самого себя.